Глава 28. Последние слова парень чуть ли не выкрикнул, отчего водитель такси, привлеченный шумом, любопытно повернул голову. «Тише ты!» — шикнула на него девушка. «Ишь ты как распалился! Ради матери тебе придется вернуться домой, иначе ее сердце не выдержит вечной разлуки с тобой». Саджану надоело пререкаться с Наташей, тем более что его голова была занята более насущными проблемами. Он отрешенно посмотрел в окно, за которым мелькали обшарпанные фасады домов. Выехав на набережную, машина помчала куда быстрее. Уже через полчаса такси остановилось у дверей комиссариата полиции. Молодые люди вошли в душное помещение, в которое едва ли попадал свет через тусклые стекла маленьких окон. Большой вентилятор лениво махал лопастями, подгоняя потоками воздуха упитанных мух, кружащих посреди комнаты аккурат под ним. Чем могу быть полезен? вскинул на них брови комиссар, садясь за стол. Он жестом пригласил вошедших сесть напротив и, ожидающий, замер, справедливо полагая, что сейчас выяснит причину их визита. «Моя жен...» — начал Саджан и внезапно осекся, чтобы наспех сообразить, кем же на самом деле приходится ему Анна. Затем сориентировался и продолжил. «Моя невестка ушла сегодня ночью из дома, и нам надо как можно скорее отыскать ее». Комиссар полиции смирился Джана непонимающим взглядом и решил уточнить. То есть вы уже проверили, что она не поехала в дом родителей и друзей, и только после этого решили обратиться к нам? Она приезжая и у нее никого нет в Индии, ей некуда идти. О, приезжая! Оживился полицейский и, покопавшись в документах, наваленных на его столе, вытащил оттуда какую-то бумагу. Миссис Анна Варма, если я не ошибаюсь. — Да, речь о ней, — подтвердил Саджан. — Значит, вам уже звонили по этому поводу? Комиссар кивнул, прежде чем добавить. Звонивший представился ее мужем и настаивал, чтобы мы проверили адрес его брата, Саджана Варма, где, предположительно, эта девушка и должна была находиться. — Следует ли мне думать, что вы и есть тот самый брат, а девушка, сидящая с вами, — ваша невестка, побег который вы решили инсценировать? Саджан с Наташей не сразу поняли, куда клонит полицейский, но после того, как до них дошел смысл сказанного, Наташа прыснула от смеха, а Саджан задохнулся от гнева. «Да что вы себе позволяете!» — прогремел он, вскакивая со стула. Он грозно навис над мужчиной, сверля его взглядом. «Вы думаете, что мы решили разыграть перед вами это представление, чтобы скрыться от родственников? Да как такое вообще в голову могло прийти?» Полицейскому, видимо, надоело, что на него орут поэтому он тоже занял враждебную позицию, подскочив с места. А что я должен думать, когда ваш брат обвиняет вас в сокрытии его жены и девушка, сопровождающая вас, приезжая? Много ума не надо, чтобы понять, что она приехала из Европы или России. Палец мужчины ткнулся в сторону Наташи, указывая на ее иностранное происхождение. Наташа решила, что теперь ей стоит вмешаться в эту перепалку, поэтому она потянула Саджана за руку, заставив сесть. Она заговорила как можно более дружелюбным тоном, доходчиво объясняя произошедшее. «То, что я приезжая, говорит лишь о том, что я подруга той девушки, которую мы ищем. И вы, скорее всего, не так поняли господина Виджая Варма по поводу его брата». Однако по ехидному выражению лица полицейского было видно, что он прекрасно понял не только господина Виджая Варма, но и то, что парень, сидящий сейчас на стуле напротив него, спутался с той самой девушкой, которую предстояло искать, но говорить на этот счет полицейский ничего не стал, дабы не нарываться на грубость. «Не так-то много светловолосых девушек европейской внешности могут разгуливать спокойно по улицам Мумбаи», — деловым тоном заявил полицейский, всем своим видом показывая, что он знает толк в своей работе и что его коллеги в ближайшее время найдут беглянку, чтобы возвратить мужу. «Если я не ошибаюсь», — «Месси Анна Варма ожидает ребенка, и уже на таком сроке, когда скрытие это не представляется возможным». Саджан молча кивнул, подтверждая слова полицейского. Хоть он и не видел Аню с того самого дня, как узнал о ее беременности, но он понимал, что ее тело должно было претерпеть определенные изменения. «Мы разошлем ориентировки во все больницы города, на случай, если она попробует обратиться туда. Помимо этого, в ее поисках будут задействованы все полицейские наряды». Не волнуйтесь за миссис Варма, мы ее найдем в кратчайшие сроки. Кстати, мистер Виджай Варма не оставил своего контактного телефона, поэтому назовите мне номер, по которому я смог бы связаться с членами вашей семьи в случае обнаружения девушки. Саджан продиктовал свой номер и под пристальным взглядом полицейского покинул участок в сопровождении Наташи.